Глава 11 Несколько дней мы путешествуем по безопасным землям, усеянным живописными городками из песчаника и длинными лентами торговых караванов, что везут пряности, кофе, орехи и финики под охраной отрядов щитов. Теперь, когда Троица предпочитает дружно не обращать на меня никакого внимания, мне куда спокойнее. Каждое утро мы торжественно проводим чайную церемонию Душем костер и седлаем лошадей. День мы проводим верхом, в монотонном движении навстречу алым сумеркам, которые время от времени прерывают шуточки резы, хихиканье фей и утомительные монологи Тахи о тонких, но важных различиях между двумя совершенно одинаковыми видами изогнутого лука. Ночи полны прохлады и милостивой тихи, но я все ворочусь сбоку на бок. А если засыпаю, то меня неумолимо преследуют кошмары о том таинственном великом городе, мне незнакомом. И я снова и снова беспомощно наблюдаю, как окруженный стеной сад предается неистовому огню, а моя радость обращается горечью пепла на языке. Кошмар не желает отступать. Он приходит каждую ночь, и сколько бы я ни размышляла, разгадать его скрытый смысл мне не удается. А еще я часто встаю, терзаемая горем, которое давит мне на грудь, вжимает в походную постель. А бывает, меня гнетёт не скорбь по Аферу, но обида. Отчаянная нужда понять, почему брат ни разу не прислал весточку, что жив. Почему продлил наш траур. Страх. Вдруг Афер стал кем-то незнакомым. Его доброта обернулась жестокостью. Щедрость уже не так, безусловно, а остроумие и легкая улыбка сменились суровой маской. Какие бы чувства меня в итоге не одолевали, в своем одиночестве я размышляю, что же скажу брату, когда мы, наконец, воссоединимся. Потребую ли в гневе ответов? Или не пророню и слово в чистом облегчении? Более насущной становится проблема, как вызвать Кайна и узнать путь к каферу так, чтобы Таха ничего не заметил. В ту ночь я пошла на великий риск, и Таха мог с легкостью увидеть Джина и доложить о моем проступке отцу, отправив почтового сокола. Однако осознание этого не уменьшило моего желания вновь увидеть демона и разведать о нем больше. Даже когда Таха не смотрит в мою сторону, я чувствую, как за мной наблюдают, даже преследуют. Или, может, просто сказывается беспокойство? Ведь мы все ближе к долине костей. До нее остается еще несколько дней пути. Мы легкой рысью пересекаем безопасную, поросшую кустарником равнину. И все же я чувствую, будто балансирую на самом краю смертельного обрыва, и будто мало мне причин пребывать в напряжении, этим утром Таха решил нарушить наше шаткое перемирие. Чужеземцы в Алькибе говорят на языке, который называется хароу заявляет он, поворачиваясь ко мне. Я еду от него справа. Для твоей же безопасности тебе нужно выучить несколько фраз. Какое несвойственное ему проявление любезности. Возможно, стоит спросить, все ли с в порядке. Вдруг случайно съел ядовитых лесных ягод, свалился с коня и ударился головой. Чутье подсказывает. Ловушка. Наверняка так и есть. Это же Таха. Зачем? Я не собираюсь заговаривать с колонизаторами. «Они могут заговорить с тобой, а не ответить неразумно», — отвечает Таха. «Вы уже бывали в Алькибе?» — спрашиваю я. Все трое кивают. «Да, однажды», — говорит Таха. «И какая она?» Фей морщит нос, будто учуяла вонь. «Грязная, людная, бедная, полная жестокости». «Ничем не примечательное», — перебивает ее Таха. «Слушай внимательно. Слово, которое я сейчас произнесу, на нашем языке означает «стой». Фи и Реза подаются вперед, наблюдая за нашим внезапным уроком, словно пара голодных голубей, которые в ожидании объедков сидят на краю крыши пекарни. Я не обращаю на них внимания и сосредотачиваюсь на Тахе. Но лучше от этого не становится». В отличие от мелодичного сахиранского, харутанг отрывистый, глухой. Он не переливается лаская мой неискушенный слух. Он бьет и рубит. Уловила? спрашивает Таха. Нет, но я все равно киваю. Хорошо. Далее. Это переводится как назовись. Солдат может приказать на заставе или у городских ворот. Слушай. Я пытаюсь. И ничего не могу разобрать в мешанине звуков. Либо Таха заметил и ему плевать, либо я успешно скрываю недоумение, поскольку он продолжает. Если тебя спросят, назови свое имя и скажи, что ты охотница из городка под названием Туль. Звучать будет так. Я вслушиваюсь, все еще кивая, все еще пребывая в полной растерянности. Попробуй сама. Я возьму роль солдата, попрошу тебя назваться. Таха повторяет фразу на хару Танге: Я понимаю, что он ее закончил только потому, что он поднимает брови. Теперь ты говоришь: Ох, точно! зажмуриваюсь. Эм, моя Имани... я. Фей ухмыляется резе, а тот едва сдерживает смех. Таха переводит своего белого жеребчика на шаг, остальные следуют его примеру. Слушай внимательно и повторяй за мной. Меня так и подмывает спросить, не думает ли он, что уши нам не для красоты нарисованы. Таха говорит фразу на Танги и кивает. Давай, я прикажу остановиться и назваться. Ладно, соглашаюсь я, хотя меня пугает то, как отчаянно трепещет все внутри. Я преуспеваю в учебе и в практическом применении теории и никогда не испытывала проблем с выступлениями. Почему же сейчас так трясусь? Мне ведь совершенно плевать на мнение Тахи. Он произносит свою фразу на хару танге и жестом приглашает меня ответить. Так, значит, я должна сказать? Прочистив горло, я выдаю ответ. И мне даже не нужно фырканье фей, чтобы понять, насколько неправильно у меня вышло. Неуклюже, некрасиво. А как еще могло получиться? Язык во рту будто ошметок дубленой кожи, И пользы от него столько же. Таха повышает голос. Слушай еще, Имани, на этот раз следи за моим ртом. Нахмурившись, я опускаю взгляд на его приоткрытые губы, и сердце вдруг бьется чаще. Таха повторяет фразу медленно и четко. Я киваю. Хорошо, я поняла, спрашивай. Таха снова задает вопрос и делает жест, ожидая моей очереди. Фей и Ряза еще сильнее вытягиваются в седлах. Я колеблюсь. Тахух ухмыляется. Или ободряюще улыбается. Какая вообще разница? Сосредоточься. Я глубоко вздыхаю и стараюсь изо всех сил говорить ровным, уверенным голосом. Моё имя — Имани. Моё охотниц — Езтьюль. На щеках Тахи проступает слабый румянец. «Почти!» — произносит Таха. Но его заглушает оглушительный хохот фей. «Ты так ужасно!» — вопит она и чуть не падает с лошади. А Рязани успевает смахивать покатившиеся от смеха слезы. «Я еще никогда не испытывала столь невыносимого унижения. Мне хочется убежать или скрыться в каком-нибудь туннеле». Из груди рвется рычание. «Давайте, смейтесь, пока не подавитесь. Вы же оба самосовершенство, Осваиваете всякий навык с первой попытки?» Я вздыхаю и поворачиваюсь к Тахе. «Если это так важно, как ты говоришь, дай мне попробовать еще раз. Если поупражняюсь, то у меня точно получится». Мы встречаемся взглядом, и Таха задерживает глаза на мгновение дольше нужного. Я жду обидной колкости, что никогда не выучу хару танк как вдруг Таха разворачивается в седле и гаркает. Рты закрыли? Я из-за вас, Гиен, собственных мыслей уже не слышу. Я моргаю, уставившись на его затылок. Таха только что меня защитил? Невозможно. В нем же понимание не на грамм. Ну или мир перевернулся с ног на голову. Вероятнее всего, мы тут просто бредим от слишком долгой езды под палящим солнцем. Какой бы ни была причина, выговор от Тахи возымел восхитительный эффект. Смех фей переходит в приступ кашля, и когда она, наконец, замолкает, из ее глаз текут слезы, а обычно миловидные личико становится уродливо красным, как редиска. Они с застывают на своих лошадях, словно палку проглотили, похожие на деревянных воинов, которыми мы с Афером играли в детстве. «Хорошо», — Таха снова поворачивается ко мне, «повторяй за мной Имани. и Мани». Итак, наш урок продолжается.